Гражданин Колупаев, начала я читать постановление, и чуть повысила голос, почувствовав, что он дрожит. Решением органов советской власти вы подлежите выселению из песочной, а ваше имущество, как нажитое трудовым путем, то есть эксплуатацией, экспроприируется, то есть изымается в пользу колхоза и государства. С вами уселяются члены вашей семьи. Код сельскохозяйственный инвентарь и орудия труда, запасы зерна, а также все недвижимое имущество будет принято у вас по акту и согласно показаний поселенного списка. Вы можете взять с собой лишь предметы первой необходимости – одежду, посуду, кухонную утварь. Завтра к 6 часам утра к бывшей вашей усадьбе будет подана подвода, на которой вы проследуете на сборный пункт выселяемых граждан. «Все ли вам ясно, гражданин Колупаев?» И тут я увидела, что Михей стал белым, как бумага. Он стоял, пошатываясь, и я думала, что он рухнет сейчас замертво. Но он вдруг весь преобразился, сбросил в себя маску вежливого гостеприимства, закричал визгливым голосом. «Ты все-таки канала меня, змея подколодная! Вначале работника у меня из-под носа увела, теперь за меня принялась». Он клокотал от ярости, дышал, как запаленный конь, и мне казалось, что из ноздрей его хрящеватого длинного носа вылетают искры ненависти. Когда Михей начал обзывать меня обидными словами, я топнула ногой, и, глядя в его разъяренные глаза, крикнула. «Перестаньте! Я действую от имени революции, а не по своей прихоти!» Он примолк, но через полминуты принялся так ругать советскую власть, что меня затрясло. Я боялась, что не сдержусь, еще мек и брошусь на него, схвачу за горло, и... Это было бы несчастье. Я унизила бы революцию, советскую власть, большевистскую партию и комсомол. Унизила бы себя, своего отца. И, стиснув челюсти и кулаки, я переборола себя». Спокойно, холодным голосом сказала, «Прошу комиссию приступить к приемке имущества. Начнем со скотного двора». Михей разинул широкий мокрый рот, но мое спокойствие словно парализовало его. Так и стоял с раскрытым ртом, а вместо брани из его груди вырывался лишь протяжный хрип. Уполномоченные действовали решительно, скот быстро перегнали в колхозный двор, там сбили хозяйские замки и повесили свои. Телеги нагрузили плугами, боронами, хомутами. И все это тоже отправили на колхозный двор. Наступившую ночь мы, комсомольцы, скоротали в большой тревоге. Мы знали, как изворотлив и коварен Михей Колупаев. Вооружившись осиновыми слегами, ребята во главе с Мефодием Сираштановым без устали ходили от усадьбы Михея к дворам колхоза. Михей мог пойти на все, на поджог, на убийство. Наступил рассвет, я бросилась в контору колхоза. Под окнами дома стояли уже две подводы и оседланная лошадь, тяжело поводившая боками. Оказывается, из района прибыл милиционер, которому поручалось доставить Михея на пристань, куда со всего района собирали выселяемых кулаков. «Здравствуйте, товарищи полномоченные, поздоровался со мной милиционер. «Хочу дать вам один совет. Отправьте Колупаева как можно скорее. Вчера в Малой Жирове выселяли его дружка Мельника. Произошла какая-то задержка. Сбежался народ. Мельник на народе расхрабрился, стал сопротивляться. В толпе появились сочувствующие, стали кричать. «Дайте человеку с родным гнездом проститься!» Короче сказать, вышла перепалка. Уполномоченному переломали пальцы на руках, а дочка Мельника, заядлая кулачка, грозившая поджечь все вокруг, скрылась неизвестно куда. Конечно, Мельника с женой все-таки увезли. Но вот я к вам чуть не опоздал. Ночью пришлось вести уполномоченного в больницу. Совет милиционера был очень кстати, правда и сами мы еще раньше договорились проделать все быстро, без каких-либо оттяжек. Мы расселись по телегам, милиционер вскочил на коня, и через несколько минут мы остановились возле дома Михеи. Сурово и мрачно смотрели на нас пустые окна кулацкого дома.